плохо построенных домах, трескается и обваливается штукатурка. 7. Всеобщая паника. Хорошо построенные здания не страдают. Звон церковных колоколов, трещины в стенах некоторых построек, падение находящихся в плохом состоянии печных труб, которое может повредить крыши. разбивается стекла, помутнение воды в прудах. На поверхности воды могут образоваться волны. Деревянные дома, тропические хижины из сплетенных ветвей, японские деревянные дома остаются невредимыми. 8. Обрушение большинства печных труб, зияющие трещины в стенах хорошо построенных домов. Статуи поворачиваются на пьедесталах или падают. Разрушаются колокольни церквей и заводские трубы. Их падение может вызвать значительные разрушения. В горных областях с вершин срываются камни. 9. Частичное или полное разрушение некоторых зданий. Серьезное повреждение домов европейского типа. Значительное число их становится непригодным для жилья. 10. Разрушение большинства каменных зданий, повреждение прочных деревянных построек и мостов. Некоторые из них разрушаются. Разрывы водопроводов и газопроводов. На улицах появляются трещины. В местах с цепучим грунтом возникают расселены. По склонам и крутым берегам происходят обвалы. Вода рек и озер выплескивается на берега. 11. Не выдерживают никакие каменные сооружения. Прочные деревянные подстройки и жилища из сплетенных ветвей – способны устоять лишь в единичных случаях. Разрушаются наилучшим образом построенные мосты, изгибаются рельсы, разрываются дамбы. 12. Гибнет все, созданное человеческими руками. Изменяется ландшафт, сбросы, большие горизонтальные смещения, горные обвалы, образование новых отер, водных потоков и так далее. Конец книги. Москва, ноябрь 1976 год. Считал Коношев